Сражение на перевале длилось целый день. Силы обороняющихся были на исходе, когда вдруг в тылу текинцев послышались выстрелы и крики «Ура!». Это подошла на выручку со стороны Бами 10 рота Самурского полка. Атакой с тыла она вынудила противника бежать. Вскоре и самому Скобелеву пришлось встретиться с текинцами. Погожий день он выехал с небольшой группой офицеров и казаков на рекогностировку. Они были в верстак в десяти от крепости, как из головного дозора примчался верховой. Текинцы, если напасть, немедля сумеем их перебить. Где они? Сколько их? С десяток, не более того. Они направляются нам навстречу. Вот и хорошо. Поговорим с ними. Михаил Дмитриевич знал, что о его пребывании в крепости текинцам известно и что те нарекли его именем Акпаша белый генерал, за пристрастие к белой лошади и белому мундиру, который он носил. Они проехали с полверсты и, что называется, столкнулись нос к носу с вооруженными всадниками. В завете казаков и среди них белого генерала те остановились. «Скажи, что я хотел бы поговорить с главарем», — обратился Михаил Дмитриевич к Драгоману. «Эй-эй!» — выехал тот и махал рукой. «Акпаша желает говорить с начальником». Ему ответили, перебросившись словами, от всадников отделился один и неспешно приблизился. встречу в сопровождении Толмача выехал Скобелев. «Как звать?» спросил тикинцев Скобелев. «Асланбек», — ответил тот. «А я генерал Скобелев. Знаю. Ты Ак-Паша. Чего хочешь сказать? Хочу с тобой говорить. О чем? О многом. Разговор будет долгим, а потому приглашаю тебя и твоих джигитов к себе в гости в крепость». Уж чего этого Асланбек никак не ждал так паши Его боялись, но его уважали, и каждый посчитал бы великой честью быть у него гостем. Видя птикинца Скобелев продолжил. Ведь я бы мог напасть на вас. Сил у меня поболее, но я не сделал этого. Хочу, чтобы ты поехал ко мне, а потом сообщил о нашем разговоре своему начальнику месардару. Гостей принимали в крепости в особой комнате селям лики усланной коврами. Перед Ослан Беком положили в широкое полотенце дастархан. В ожидании подачи пилава излюбленного блюда тибетцев, приготовленного из бараньего супа и риса, подали поднос с лепешками, леденцами, сладостями. Пиалы наполнили чаем. «Угощайтесь», — как хлебосольный хозяин предложил Михаил Дмитриевич. И уж потом он завел речь о главном. Сказал, что русские войска прибыли сюда совсем не для того, чтобы воевать с текинцами, а наоборот, чтобы защитить их от возможного нападения из-за гор, что почти все другие народы, населяющие Туркестан, живут в мире, спокойно занимаются своим делом что воевать против белого царя безрассудно, потому что у него сильная армия и много орудий, а что любое сопротивление будет словлено, а воевать только зря проливать кровь. Арслан Бек и сопровождавший его нукеры молчали, не возражали, было непонятно, согласны ли они с генералом или нет. Молчал и полковник Градеков. Он словно бы отсутствовал. «Я хотел бы, Асланбек, чтобы ты сообщил обо всем здесь сказанном Текмес-Ардару», высказал, прощаясь с Кобелев. «Передал бы, что русские предлагают текинцам мир, желают жить с ними в согласии и дружбе». «Передам», — пообещал тот. В охраны текинцы покинули крепость. «Боюсь, как бы эту встречу Тыкмасардар не принял за нашу слабость».